Мои школьные годы чудесные. Туалет на улице, где растут самые красивые розы. Сима стала спрашивать, как я училась. Вася тоже спрашивал. Сыну я рассказывала, он смеялся, думая, что я придумываю на ходу. Ему нравились мои рассказы, которые он считал фантастическими и юмористическими. Симе я не знаю, что говорить. Три самых счастливых школьных года. Я училась в Северокавказской сельской школе. Туалет был на улице, деревянное строение с тремя дырками в полу. Нужно постараться, чтобы не упасть, особенно зимой, когда какашки и моча замерзали, превращаясь в ледяную корку. Пока пристроишься писать, расхочешь. Туалет регулярно засыпали хлоркой и извёсткой. До дома терпеть было бессмысленно. Тоже туалет на улице, тоже холодно, тот же запах хлорки. Все свидания назначались за туалетом, особенно весной. Там росли кусты сирени, розы, дерево черного тутовника. И сирень перебивала запах хлорки. А розы там были самые роскошные. Столовой в школе не было. Родители готовили сами и накрывали общий стол. В любой момент, на любой перемене, можно было подойти к столу и взять все, что хочешь. Пироги, курицу, сладости. Воду не пили. На столах стояли банки с компотами, все пили компоты. Из груши, черешни, вишни, клубники. Мамы закатывали компоты еще осенью, по сто, двести, триста банок, и приносили в школу. Никакой очередности тоже не существовало, но еда была всегда, как и компоты. Да, еще варенье, из черного тутовника, из белого, из белой черешни, из черной, ореховая в разных видах. Конфеты и шоколадки появлялись только по большим праздникам, как и газировка. Конфеты считали роскошью. Печенье никто никогда не покупал, мамы пекли сами. Сами же делали казинаки из семечек и грецких орехов. Сахара тоже не было, обычного. О существовании кускового никто не знал. Сахарный песок все закупали мешками на варенье и компоты. В школу сахар делали сами, фруктовый. На столе лежали сахарные кристаллы из виноградного сока, которые нужно было отламывать. Считалось, что виноградный сахар очень полезен, от всех болезней спасает. Наверное, так и было. Я не помню, чтобы болела, или кто-то из моих подруг болел. Зимой девочкам разрешалось прийти ко второму уроку. А я сегодня печку на зимней кухне сама растапливала, сообщала учительница моя подруга Фатимка. И я сама себе завидовала. Мне только двор подмести пришлось. А печку растопить это тяжело. Надо щепок сначала нарубить, дров натаскать, саму печку почистить, все кастрюли, сковородки подготовить. А еще белье погладить. Его всегда на зимней кухне гладили. Еще и тесто поставить, чтобы поднялось. Когда мать придет на кухню, все сверкать должно. Только после этого можно идти в школу. Уроки? Мы делали, что хотели. Иногда девочек отправляли на целый день вязать или танцевать. Мне нравилось и то, и другое. Хотя от вязания болели пальцы, а от танцев спина. Учительница танцев ходила с тонким прутом и била нас по спинам. Иногда оставались следы. Мы терпели, потому что красивая осанка – залог счастливого брака. Кто же сутулую девушку замуж возьмет? Учительница по вязанию тоже могла больно ткнуть крючком в запястье, если столбик неровный получался. Мне нравилось учить осетинский язык. Я даже смеялась над бабушкой. Я могла писать, а бабушка только читала. Дома мы всегда говорили по-русски. Бабушка понимала односельчан, однако отвечала по-русски, а я отвечала по-осетински. Стала постоянной ведущей на всех концертах, от чего очень страдала. Считалось, что ведущей быть очень почетно, а мне хотелось танцевать и петь. Но я не умела танцевать так, как Фатимка. Во мне не было той внутренней тонкости, покорности, нежности и страсти. Я не умела петь так, как пел Жорик. У него голос шел из желудка. Зато я умела красиво и четко объявлять номера, и бабушка не брила меня на лосо, когда заводились вши, а вши заводились раза четыре в году». У нас не было школьной формы, то есть была, но ее берегли для выступлений, встречи почетных гостей и праздников. Зимой всех девочек проверяли на наличие шерстяных штанов под юбкой. Явишься в школу без ритузов, крику будет на все село. Фартуки тоже были, но самодельные. Девочки шили их сами. Что сошьешь, в том и будешь ходить. Под фартуком обязательно кофта, теплая. На ногах галуши. Мы носили галоши, оставляя их перед входом в школу. Вместо сменки — шланг. Нужно было помыть обувь. Были и диспансеризации. Нам выдавали спичечные коробки, и мы отправлялись в туалет на анализ Кала. Кал соскребали со стенок. И ни разу ни у кого не нашли яйца-глист. Извездка со стен туалета считалась счастливой. Если потрешь руки, то обязательно хорошо сдашь экзамен. Перед экзаменами все питались лепестками сирени, искали пятилистники и съедали. Самыми надежными считались кусты у туалета. Я помню запах сирени. Запах сирени. Вот что осталось у меня от тех трех лет.